Они обе обожали страшилки. Имма рассказывала мне, что на вершине Пазилипо, напротив Гайолы, стоит над гротом судьбы знаменитый дом с призраками. «Призраки водятся в квартале Сан-Мандато и в мандрагоны, уверяла меня Имма. Лила обещала сводить ее в Санта-Лючию, поискать призрак-головача, прозванного так за громадную голову. Он опасен, кидает огромными камнями в каждого, кто посмеет потревожить его покой.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 Они возникают у нас в голове, когда мы о них думаем, потому что наши слова и мысли захвачены призраками». «Мам, это правда?» «Наверное», — отвечала я. «Тётя Лина знает, о чём говорит». «В этом городе полно историй и легенд», — говорила ей Лила. «С призраком можно столкнуться в музее или картинной галерее, особенно в национальной библиотеке. Их полно в книгах. Открываешь ты книгу, а на тебя выскакивает дух Мазаньело.